Глава 28. Осколок стекла величиной с гору. Я задумалась, представляя это загадочное место. Подземный город правды, легенды об этом месте всегда интриговали меня, и теперь мне предстояло отправиться туда. Самой. Я знала не так много, но то, что это было мистическое место, спрятанное глубоко под землей, слышала. А еще оно было доступно лишь тем, кто прошел через испытания духа и готов встретиться со своими страхами. Похоже, нам с мачехой Сиреной придется постараться. Ты действительно думаешь, что это поможет?» Оглянулась и посмотрела на своего любимого ректора, который стоял возле своего рунного близнеца и чистил его шею особой щёткой для драконов. Он делал это аккуратно, с искренней любовью, как будто боялся причинить боль самому себе. Элистер молчал. «А я задумалась над тем, что нас ждет в этом подземном городе, где тайное становится явным» а люди как бы не сопротивлялись и не просили оставить все как есть, меняются и становятся другими. «Да», — вдруг ответил Элистер и поднял на меня глаза. «В этом городе все тайны изливаются на свет, и ничто не может скрыться за маской. Ты сможешь отстраниться от ненависти к своей мачехе и подойти к своему прощению с открытым сердцем. Думаю, именно этого хочет от тебя твоя мать. Уверен, что этого хочешь и ты. Я не уверена, что смогу взять...» И простить человека за то, что он пытался убить мою мать. Это для меня слишком тяжело. Понимаю тебя, любимая. Мягко ответил мне мой истинный и подошел ко мне. Прижал к себе и поцеловал волосы. От его объятия мне стало так легко и хорошо, что я на минуту забылась. А потом вдруг почувствовала тепло в сердце, и мне вдруг все стало понятно. Возможно, этот путь действительно откроет мне двери к исцелению. Подняла глаза на ректора и увидела, как он улыбается. И от его уверенного взгляда мне стало спокойно. Мы все узнаем, как только будем на месте. Поэтому не будем терять времени. Ректор посмотрел по сторонам, и мы вместе увидели, как отец и наш кузнец ведут мою мачеху под руки. Голова ее была опущена на грудь, ноги волочились, оставляя на траве следы. Кажется, она была без сознания. Что это с ней? Удивленно спросила я своего истинного и нахмурилась. Они что, опоили ее? Не удивлюсь, что это именно так. Мыкнул Элистер. — Учитывая характер твоей мачехи, я бы тоже так сделал. — Папа, что с сиреной? Неохотно освободилась из объятий любимого и сделала шаг в сторону отца и кузнеца. Она ни в какую не соглашалась лететь на драконе. Упиралась, как дикая кошка, и кричала так, что, кажется, теперь все соседи знают. — Какой противный голос у твоей мачехи! Сажайте ее на моего дракона! — крикнул ректор Веридис и показал кузнецу, куда положить спящее тело моей мачехи. Мужчины привязали ее к седлу, которое установили тут же, и отец, стряхнув ладони, спустился с ящера на землю. «Я, конечно, видел драконов раньше, но только в небе. А чтобы этот ящер приземлился у моего дома, и я смог его рассмотреть и потрогать? Такого даже во сне не представить. Папа, нам пора». Приблизившись к отцу, сообщила я, и тут увидела, как он протянул мне мамин гримуар. «Возьми, дочка». Это принадлежит тебе, и я уверен, что в ближайшем будущем тебе это пригодится. Ты ведь знаешь, кому он принадлежал раньше? Помнишь это?» Прищурившись, спросил меня отец. «Моей матушке». Ласково ответил я, прижав к себе драгоценную книгу. Оно, казалось, отозвалось моему сердцу и моей драконице, которая, словно что-то почувствовав, подняла голову. «Правильно. Это принадлежало твоей матери и моей любимой женушке». Грустно произнес отец и, покачав головой, отвернулся. «Если честно, вместе с сиреной должен поехать я, чтобы замолить грехи перед твоей матерью». «Отец, это город правды, и только там я смогу простить сирену. Ну, или хотя бы попытаться. Тебя-то я простила, а вот ее...» «Но я себя не простил!» Зло выкрикнул отец и ударил себя в грудь. «Вот здесь сидит осколок стекла, величина с гору, и он никогда не исчезнет!» «Не кори себя, пап. Все обязательно наладится». Я подошла к отцу и поцеловала его в щеку. «Мы постараемся с сиреной, чтобы...» Мама вернулась, говорить ей не стала, чтобы не давать отцу ложных надежд. «Прощай, отец. Скоро встретимся». «Прощай, дочка. Будь осторожна, и если не получится вернуть сирену живой и здоровой, ничего страшного». Усмехнулся отец и ласково посмотрел на меня. «Я шучу, конечно же». Всё же постарайся простить её. Может быть, и мне тогда станет полегче, и я смогу». Поняла. «Я постараюсь». Я коснулась пальцами руки отца и побежала к своей драконице, которая уже ждала меня. Ведь чёрный дракон Веридиса уже взлетел и сейчас парил в небе, ожидая нас. Как только я уселась на шею Фариси, мы тотчас же взлетели и, загребая воздух, приблизились к чёрному дракону. «Летим в подземный город правды». Крикнул мне Элистер и, махнув рукой, развернул дракона в нужном направлении. «Летим!» Радостно ответила я и, погладив шею Фарисы, приготовилась к опасному путешествию в подземелье.